Мэр города Иван Васильевич Сусанин оказался очень надоедливой мухой. «Когда я поборол икоту, а наш вертолет начал снижаться, этот толстый хрен принялся тараторить, как умалишенный. И по большей части он говорил про племя, которое живет в сибирском лесу. Племя матери драконов – страшные поклонники матриархата», – распинался Пузач. «У них на одного мужика приходится сразу четыре женщины. И пока они не выпьют из него все соки, его не выпускают с постели. — Плодятся, наверное, как кролики, — подытожил я. — Все, неинтересно. — Как это неинтересно? Его просячие глазки загорелись. — Тебе никогда не хотелось оказаться в огромном скоплении женщин? — А? Красивых, в теле и с формами. — Чтобы они тебя... — Прилетели, — объявил Генрих, спасая меня от продолжения диалога. — Площадка не вычищена. Мэр тут же передвинулся на сидушке и чуть ли не поцеловал иллюминатор. «Хм, здесь раньше была наша база. Точнее, должна была быть». В том, что базы больше нет, мы убедились уже лично. Наш вертолет сел, мы вышли из него, а затем пилот сделал то, о чем мы не договаривались. Ну, точнее, лично я. Взлетел и свалил. Мэр был в панике, а Генрих молча покачал головой. Его толстяк раздражал не меньше, чем меня. «Тут пахнет чем-то загадочным», – продолжил чудить Сусанин. «Мы срочно должны в этом разобраться». Я пожал плечами и молча отошел в сторонку. Попинал камушки, нашел чьи-то кости и повернулся к магу Аркан. Тот, в свою очередь, сел по-турецки и раскинул перед собой причудливые камушки, которые горели разными цветами радуги. В то время как женщины, Сусанин все еще считал мага своим собеседником, ласкали их бубенцы, прикинь. Вот бы оказаться на их месте. Я решил отойти подальше от этого тюфяка. Если здесь окажутся какие-то кровожадные племена, пускай ими даже будут те названные женщины, я лично его запихну к ним в койку и свалю куда подальше. Отделают его до смерти, так пускай и скончается там. Вертолетная площадка, а точнее база, на которую мы прилетели, не существовала уже несколько лет. Я тщательно просканировал область и живых существ поблизости не обнаружил. Более того, полуразрушенные хибары, хозяйственные вагончики и двухэтажный кирпичный дом говорили мне о том, что здесь было месиво, лютое. «Мрак!» – цокнул я, пиная черепушку. «И кто это тут начудил так? Хотя, плевать. Где дракон, а? Нашел!» – голос Генриха зазвучал из-за спины. Я обернулся и посмотрел на задумчивое лицо мага. Здесь была кровавая битва. Людей растерзало какое-то зверьё. Не думаю. Покачал я головой, указывая кивком на кости неподалёку. Кости чистые, без зазубрин и других повреждений. Так что либо люди друг друга перетыкали, что нормально среди этих особей, либо их убили те самые племена, в которые так сильно хочет попасть наш мэр. Он конченый, сухо произнёс Генрих. Согласен полностью, улыбнулся я. Ну так что, куда идти? Километров десять на восток. Рукой маг указал направление. Там неизвестная территория. Моя карта не может показать местность, в которой никогда не были мои камушки. Он вытянул руку и показал те самые светящиеся камни, которые до этого раскинул перед собой. Так что придется идти наугад. А племена? Убьем. Слишком нагло даже для тебя, маг. Я покачал головой и посмотрел на приближающегося к нам Сусанина. Не стоит бить тех, кто не заслуживает этого. Нет, конечно, если они нападут, то пожалуйста. А просто так, мимо проходя, умертвить кого-то. Ну, не знаю, туп, что ли. Мне лично лень драться. С кем вы там э, драться собрались? Оживился толстяк. Знаете, я нашел странный огурец. Он порылся в карманах и достал что-то детородное, мужское. Первый раз такое вижу. Это Комский, усмехнулся Генрих. Тебе до него далеко». Оставив мэра истерить, мы выдвинулись в указанном направлении и в скором времени нашли свежий труп в кустах, неподалеку от площадки. Он принадлежал животному, крупному. Мы осмотрелись, я проследил, есть ли магический след и, понимая, что нечего тут искать, сделал шаг в лес. «Подожди, Рик!» – окликнул меня Генрих. «Ты куда так торопишься?» «Спать я тороплюсь, дубина ты -то магическая!» Хочу поскорее со всем этим разобраться и уснуть. Что непонятного-то? Но я промолчал. Не стал оскорблять мага. Да и лень было, опять же. Это гиппопотам. Он указал на обезображенный труп. Причем сибирский, длинный. Они, рядом нарисовался мэр, вырастают длиною где-то до пяти-шести метров. Тут явно детеныш, парировал я. Либо половина взрослой особи. Половинка. Генрих нахмурился, а затем полез в карманы. И мне что-то кажется, что наша цель близка. Вот тут он ошибался. Дракона бы я почувствовал. Ну и явно редчайшее создание будет ошиваться рядом с тем местом, где есть тупые люди. Я это прекрасно понимал и уж точнее не видел никаких следов великого и древнего существа. Тем не менее, когда Генрих влупил в останки свой клинок, отрезал кусочек и положил на небольшое зеркальце, Под ногами начала вибрировать земля, говоря нам о приближении чего-то очень большого. Ну, либо земля просто по одному месту расходиться начала. «Я так понимаю, в Сибири нет вулканов?» — предположил я, указывая место, откуда идет вибрация. «Да?» «Есть», — горделиво ответил мэр, как будто хвастой своими познаниями. Но все они затухшие. А чего?» «А тебя не беспокоит, что земля ходуном ходит?» «Я не учел одного». Я сильнее их двоих в разы, вот и почувствовал легкие отголоски вибрации в земле. Но спустя полминуты и они почувствовали. А затем сосны и елки начали расходиться в разные стороны, подтверждая мои догадки. На нас неслось нечто огромное и тяжелое. А еще оно истошно рычало. Этот рык нельзя было спутать ни с чем. И я его прекрасно знал. Ой, «Блин, сейчас что-то будет...» Зевая, сообщил я своей команде.